Глава 42. Мы с жёном провожали Арсения. Вроде бы всё было готово, в том числе спятый в машине диктофон. Я при advocал ещё маячок установить, чтобы знать, где они, вдруг Волков убит строганого, как убил Ухтомского, а мы и знать не будем, где он. Но Арсений возражал: "Мало времени нет". А насчёт убийства, мне известно, кто кого, хвасты ли выбросил он, садясь за руль. А как ему удалось узнать, что Шарапов поделился информацией с полицейским, появился Гартнер? Не с полицейским, а С кем-то из спецслужб поправил его Арсений. «Быстро доктора ВКонтакте вычислили, это раз. Мы вообще-то для вас ставили ловушку, дорогой Джон», — оклюнул на нее Волков. «А узнал только мою фамилию, а докторе информации у него не было. И вдруг появилась. Откуда? Оттуда». Далее Шарапов, когда собирал для нас сведения, обмолвился, что его старый знакомый из спецслужб сам привел интерес к Волкову. Неспроста. А ещё был звонок от того же Шарапова, который интересовался нашими успехами. Это было странно, потому что не похоже на него. А потом и требование прекратить расследование в отношении Волкова. Ну, словом, так и сложилось у меня представление, что есть у ближайшим нашим окружении крот. "Простите", переспросил Гарднер. "Шпион, предатель", пояснил Арсений и стал заводить машину. Самым вероятным кандидатом был наш друг Владимир. А почему-то его вызвал на встречу, сказал про его сына, поинтересовался я. У меня не было про него никаких сведений, кроме того, что у него жена с сыном лечится в больнице», — терпеливо разъяснил Арсений. «Что еще можно было придумать?» «Сказать о сыне. Ну все. Ждите меня. И, как говорят, или щит, или шит». И рванул с места так, что у нас полетели брызги грязи. Мы с Джоном приехали ко мне домой. Я беспокоился за Арсения. Джон, выглядевший заметно спокойнее, спросил у меня. «Вадим, как вы думаете, Арсений знает, где может быть кольцо? Или уже нашел его?» Я, честно говоря, был застигнут врасплох, да и Врон из меня не важный. Поэтому я ограничился тем, что посоветовал ему обратиться к самому Арсеньеву с этим вопросом, когда он вернётся. Я очень надеюсь, что вернётся, довил я и подумал, что нужно сплюнуть и постучать по дереву. А я уверен, что всё будет хорошо со своей обычной улыбкой произнёс Гарднер. "Мне бы вашу уверенность", хмуро ответил я ему. "Не сглазил бы. Или вы думаете, что кольцо его защитит Пушкина, оно не спасло?" Да, я читал историю его дуэли Кевнл Гартнера, но здесь совсем другая ситуация. Да и не является это кольцом магическим талисманом, как все думают. Позвольте себе процитировать Евангелие от Матфея. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Вы хотите сказать, сначала была я, но Джон меня прервал. Я хочу сказать, что надеюсь на милость Божью и просто буду молиться. Я нервничал, поэтому был слегка раздражён. Что-то для рыцаря вы чересчур, эээ, милосердны. А я вот не уверен. Не верите, поэтому и не уверены. Не сердитесь, дорогой доктор. Когда я был воином, я тоже много боялся и злился. Но с тех пор, как стал монахом, спокоен, словно Будда, ляпнул я, понимая, что над частью прав. Нет, посветления еще не достиг, засмеялся Гартнер, поэтому больше похож на Дэвы или Дхарма Пала. Кстати, вспомнил я, не вникая в тонкости буддизма. Вы сказали, что служили в армии, но не рассказали кем, или это тайна? Нет, не тайно. Я был переговорщиком. Знаете, например, когда террористы захватывают заложников, то сначала к ним шел я и вел переговоры. Пытался решить все мирным путем. А если не удавалось? Тогда давал сигнал к захвату и начинал действовать. Сильно. Отдал должное его смелости. Страшно не было? Конечно, было страшно, но это было необходимо для меня, чтобы понять, что все в руках Господа. Меня могли много раз убить, а я остался жив. И сам убивал. Такое не может продолжаться бесконечно, и я, оказавшись перед выбором, выбрал веру и стал монахом. Время тянулось ужасно долго. Звонить мы не могли, осталось только ждать вестей от Арсения. Мне казалось, что он слишком полагается на свой фантастический план. Но я не обладал ни его самоуверенностью, ни Веры и Гартнера, поэтому пребывал в тоске и раздражении. «How I wish, how I wish you were here».